Глава девятнадцатая. Договорились. «Что с тобой? Мы с гномом бросились к Джасперу. Может, охрану позвать? Там разбойники?» Испуганно прошептала я. «Алисия, никаких охранников звать не нужно. Там не разбойники, а наглые захватчики чужого имущества». Разозлённый Джас с силой вырвал из земли клок травы. «Там домовой» уверенно произнес Луи, провожая взглядом устремившегося назад вояку. С людьми или эльфами он не связывался бы, а меня позвал бы. Мурмя! послышался приглушенный кошачий крик. Раздался стук мебели, на секунду все стихло, а затем дверь повторно распахнулась, все действие повторилось. Несчастный Джаспер вновь лежал у забора в высокой траве. Пока Луи хлопотал над упавшим другом, я, набравшись храбрости и подобрав юбки, решительно направилась в дом. Ночевать на улице не вариант, поэтому нужно решать возникшую проблему. Кто тут обижает моего домового? Я новая хозяйка дома. В небольшом холле было очень тихо. У меня есть документы. Увидев в темном углу два огромных ярко-зеленых глаза, совсем тихо закончила. Выходите! «Будем решать дело миром». Глаза моргнули, и в этот момент за спиной возникли Луи и Джаспер. «С кем тут решать?» — с полуоборота завелся Джас. «Вызывай темного мага, и пусть он выселяет наглых захватчиков. Еще церемонится с такими». Из угла послышалось шипение и скрежет когтей от дерева. «Извините моего друга», — поклонилась в сторону угла. «Мы приехали издалека». Он очень устал и поэтому такой раздражительный. Предлагаю сесть за стол переговоров». Луи почему-то молчал и даже не пытался меня перебить. «Бальтазар, хватит! Мы должны поговорить с новой хозяйкой. Светлые маги всегда добрые. Не стоит с ними воевать». В воздухе над стулом возникла маленькая, складная, да ладная, приятной наружности рыжеволосая девушка с маленькими веснушками на лице. Два зеленых глаза моргнули, из-за угла вышел крупный, можно сказать, что даже огромный, пушистый черный кот. Его шерсть лоснилась и чуть подвивалась. Широкие лапы бесшумно ступали по полу. Шикарные длинные усы подрагивали, а от глаз невозможно было оторвать взгляд. Они были круглые, большие и занимали почти полморды. Это был не простой домашний питомец, а магический кот. «Спасибо, что решили с нами поговорить», — Еще раз поклонилась в сторону кота. «О чем говорить? Это наш дом. Он всегда был нашим». Усевшись на ближайший стул, словно человек, скрестив ногу на ногу, возмутился котище. «Предлагаю вам мирно покинуть помещение и забыть сюда дорогу». «Мы бы с радостью, но не можем». Вот документы. Луи прошел к столу и положил бумаги перед котом. В глазах девушки домовой блеснули слезы. Думаете, что вы первые, кто хочет занять мой Софи дом? Вовсе нет. Кот брезгливо оттолкнул лапой бумаги. Этот дом принадлежал великому темному магу Константиниусу. Когтистая лапа взметнулась вверх. И я, как магический хранитель его знаний, не могу допустить чужаков в этот прекрасный дом. В этот неживой, тусклый и заброшенный дом? Устав стоять, я прошла к столу и присела на стул. Тяжело магическим существам, какими являетесь вы, жить без хозяев. Думаете, почему мы не оставили нашего домового Джаспера приглядывать за старым домом? Маленькая Софи не смогла удержать всхлип. «Потому что он зачахнет без нас. Так же, как и вы потихоньку потеряете магию и в какой-то момент просто исчезнете, будто вас и не было». Кот, посмотрев на девушку, нахмурился. «Не плачь, Софи. Вот объявится наследник Константинюса, и мы вновь счастливо заживем. «Позвольте полюбопытствовать». А сколько лет вы ждете наследника? Луи медленно, не делая резких движений, присел на пустой стул. А какое это имеет значение? Кот не сдавал позиции. Сто! Скоро будет сто лет, как темный мак ушел. Софи больше не могла сдерживать слез. Вы же понимаете, что за сто лет должен был появиться наследник, а пока вы его ждете, я обвела всех взглядом. «Предлагаю сдать нам в аренду этот дом на взаимовыгодных условиях». «А мы куда?» Глаза кота вновь наполнились зеленой магией. Когти удлинились, а шерсть встала дыбом. «Не нужно горячиться, Бальтазар!» Улыбнувшись, я посмотрела в его невероятные глаза. «Вы останетесь тут с нами». «Но...» — Софи посмотрела на кота. «Двух домовых в доме не бывает». «Почему?» «Мы очень добрые и покладистые», перевела взгляд на Джаспера, оставшегося стоять у порога. «Джас, с тобой все в порядке?» Тот качался дымным столбиком и не сводил взгляда с Софи. «Да». Он медленно поплыл в сторону домовой, а она взвизгнула и исчезла. Как мне показалось, Софи завизжала не от испуга, а от удивления. Джаспер очнулся и тоже куда-то испарился. «Господин Бальтазар, «Так как насчет совместного проживания?» Кот подобрал челюсть и посмотрел на меня. «Светлая магичка — это такая редкость в нашей столице. Бывает, я прогуливаюсь по улицам города и слышу слухи. Не страшно девица появляться тут?» Он соскочил на пол и поскрежетал по дереву когтями. «Не пугай пуганых. Так что, будем мирно жить? Или звать мага?» В разговор влез Луи. «С нашей стороны один раз в неделю будет магическая светлая подпитка». Гном посмотрел на меня, ожидая поддержки. «Луи, я не уверена, что у меня получится. Сам знаешь, что магия то появляется, то пропадает», — смущаясь, произнесла я. «Неудобно обнадеживать уважаемых Софи и Бальтазара». О, -о, -о, -о, -о огорченно протянул Бальтазар. Еще и магия хромает. Хорошо, если у госпожи Алисии не получится поделиться светлой магией, то я поделюсь темной. Гном протянул раскрытую ладонь в сторону кота. Тот смешно пошевелил ушами, подумал, но все же подошел к Луи. Так и быть, позволю вам жить в нашем доме пока не появится наследник. Меня и Софи любить, лелеять, ухаживать и кормить. В правах не ограничивать. Занимайте любые свободные комнаты. Пожав руку гнома, он махнул лапой в сторону коридора. «А как насчет помещения под магазин? Там для нас не будет сюрпризов?» «Лучше заранее узнать, что меня ждет в будущей пекарне». «Нет, там пусто». «И каким же ремеслом вы хотите заняться?» Кот удивленно посмотрел на меня. «А что там было прежде?» Я встала. «Хозяин продавал зелья, травы и различные микстуры. Его лавка славилась на всю столицу» целая очередь из желающих стояла кондитерскую хочу открыть тихо прошептала я, ребя край скатерти о я люблю булочки с творогом а еще пирожки с мясом м, -м когда открытие пальтазар потер лапы как только ремонт сделаем и вывеску закажем произнес Луи и посмотрел на потолок. «Джаспер, хватит девушку смущать. Мы получили добро на заселение. Иди раскладывать вещи». Домовой не показался, но сразу стало понятно, что просьбу он услышал. Тюки, коробочки и другой нехитрый скарб, что мы захватили с собой, быстро стали залетать в открывшуюся дверь. «Госпожа!» — София случилась от счастья. «Не хотите ли посмотреть будущую кондитерскую?» Я помогу вам привести там все в порядок. Я не успела открыть рот, как из-под потолка послышался голос Джаспера. «Минут через пять приду и помогу, прелестная Софи!» Девушка покраснела и хихикнула. «Софи, мне бы комнату посмотреть, отдохнуть, а ближе к вечеру сходим в магазин, обещаю». «Конечно, конечно, я вас провожу. В доме есть прелестная спальня в голубых тонах. Надеюсь, что она вам понравится». «Спасибо». Направляясь по коридору, я заметила недобрый кошачий взгляд. Неужели Бальтазар обманул и на самом деле не хотел, чтобы мы тут жили? Тряхнула головой, отгоняя глупые мысли.